Жалик припаркованный за углом машине сели, но отъехали недалеко. Клубные вышибалы оказались ушлыми. Не только вызвали милицию, но еще, оказывается, запомнили, на каком автомобиле приехали долговязый мужчина и его эффектная спутница. Приметили их еще, когда Фандорин собирался встать перед клубом, а потом от чего-то передумал и отъехал подальше. Машина ГНР группа немедленного реагирования была неподалеку. Буквально через минуту после того, как Николас сел за руль, и через 15 секунд после того, как он с третьей попытки завелся, «Жигуленку» перегородил дорогу милицейский УАЗ. «Ты пистолет выкинула?» Нервно спросил Фандурин, вылезая из машины, суя руку в карман за документами. «Ах, как неудачно!» «Объясняйся теперь, что да почему». «А бандиты тем временем очухаются и примут меры. Выйдешь из отделения, тут тебя и встретит». «Вынул руку, завалю!» Бешено заорали на магистра из темноты. лязнул в затвор автомата, и Николас испуганно вскинул руки кверху. Ну, конечно, их принимают за мафиози, пытающихся скрыться после разборки. Из решетят и будут правы. Руки на капот! Оперся ладонями о холодный металл. Валя встала рядом. У тебя документ какой-нибудь есть? Шепнул Пандорин. Валь не ответила. Щурясь на свет фар, оглянулась через плечо. Действительно, что толку от документа, если бы он и имелся? Там будет написано «Валентин Сергеевич Глен. и начнется цирк «Шапито». «Пардон, шеф, я катапультируюсь, шепнул человек будущего. Легко, прямо с места, Валев вскочила на капот, спрыгнула по ту сторону «Жигулей» и метнулась, излучав темноту. «Стой, застрелю!» Саня за ней. заорали милиционеры, но дробный стук каблучков доносился уже из-под так что стрелять было некуда. Один. Очевидно, тот самый Саня. Кинулся было в догонку, но передумал, ну и я. Нашли пацана по дворам бегать. Другой матерясь наскраб шарил Фандорина. безо всяких на то оснований двинул дубинкой по бедру. Николай только ойкнул. Протеста заявлять не стал. Полиция любой страны мира при подобных обстоятельствах фила бы себя точно так же. «Нам этот расскажет, как эту спортсменку зовут», — сказал третий, светя фонариком в Никиной права. «Правда, гражданин Фандорин? И дубинка еще раз стукнула его по бедру, не слишком сильно, как бы предупреждающая. «Девушку я подобрал на улице, она голосовала. Знаю только, что зовут Марго», — на ходу сочинил Николай, зная, что ложь звучит вполне правдоподобно. По ночному времени таких голосовальщиц в Москве сколько угодно. Да не в ней дело. Возле клуба на нас напали трое из джипа. Это бандиты, идемте скорей. Да уберите вы свою палку, я президент фирмы Страна Советов. Вот карточка. Бог знает, что больше подействовало на защитников правопорядка. Звучное слово президент или солидное название фирмы. Но руки позволили опустить и отвезли ко входу в холестерин. Но джип след простыл. Лишь на тротуаре осталось несколько капель крови. У очкастого износу натекло. Наблюдательность вышибала, казалось, избирательной. Фандоринскую четверку они и запомнили, а вот номер роскошного джипа и даже его цвет у них в памяти не отложились. Хуже того, оба в один голос утверждали, что Фандорин и его полоумная девка сами накинулись на приличных молодых людей и избили их чуть не до полусмерти. Поедем в отделение разбираться решил старший группа, а Николасу сказал, «Если от потерпевших не будет заявления, утром выпущу. Само собой штраф заплатишь», покраснев Фандорин шепнул. «А давайте я вам прямо сейчас штраф заплачу. В двойном, даже тройном размере. Зачем вам меня держать? Личность мою вы уже установили, а?» Никогда в жизни Николас А. Фандорин, не позволил бы себе подкупать офицера милиции, да еще находящегося при исполнении обязанностей. Да он даже от гаишника... За какое-нибудь нарушение Рядности ни разу не откупался Каждый раз, как последний идет, Вместо того, чтобы сунуть полсотни Тратил по два часа на оформление штрафа Через сберкассу и еще гордился этим Но тут дело шло о жизни и смерти Пока будешь сидеть в милиции Приличные молодые люди Успеют подготовиться к новой встрече Лейтенант подумал над Никиным предложением Поманил одного из вышибал С ним, с светом и номером Марка-то какая? Удже пуски? Брабус. Милиционер взял фандурина за локоть, повел к Уазу. объяснил: не, не получится. Лохи на Брабусе не ездят. конь не лишние заморочки. Посиди до утра, не рассыпешься.